Глава девятая Пока Заславский восхищенно тарачил глаза, не в силах подобрать комментарий, я постигал, что произошло. Выходит, Лидия не умерла. Следовательно, случиться это может с минуты на минуту. Когда же начнет действовать этот чертов яд? Как узнать? Между прочим... «Все осложнилось. Появился лишний свидетель. Виктор видел все. Видел пока живой, но что будет дальше? Одному Богу известно». Я поежился, беспомощно глянул на Заславского. Он был чрезвычайно доволен. «Ну, роб, ты даешь!» — восторженно прошептал он, поднимая вверх сразу оба больших пальца и устремляясь ко мне. «Какая куколка! Сколько ей лет?» «Кажется, двадцать восемь». Не очень уверенно ответил я. «Потрясающая фигура! Попка, сиськи, все на месте!» Заславский игриво толкнул меня в бок. «Роб, неужели ты групповичок здесь устроил?» Я был полон желания его разубедить. Немедленно. Но зазвонил телефон. На этот раз не мобильный. Заславский поспешно снял с аппарата трубку и передал ее мне. Он снова был заинтересован и лихорадочно шептал. «Кто это? Теперь кто?» Я оттолкнул его и прижал трубку к уху. «Роберт, срочно идите ко мне!» Звала меня Лидия. Ее голос я почему-то сразу узнал. Беспомощно глянув на Заславского, я пояснил. Она зовет меня. И тут же получил отеческое благословение. «Иди, дружище, иди. И если что, помни, у тебя есть друг, то есть я. Помни, дружба всегда превыше». После такого заявления пришлось пообещать. Постараюсь не забыть. Едва я вошел в спальню, Лидия захохотала. Я уставился на нее с недоумением. Ой, прости, Роберт, прости, выдавила сквозь смех она. Но вышло очень забавно. Проснулась и, клянусь, не знала, что у тебя гости. У меня полный дом гостей, просветил я ее. Кстати, как твое самочувствие? Превосходное, но... Она смутилась. Что но? Страшно, хочется в туалет. «Ты меня не проводишь?» «Провожу, но сначала оденься». «Да-да, конечно», — ответила она, набрасывая блузку и выбегая из комнаты. Пришлось плести за ней, не поднимать же шум, когда повсюду уши, вся квартира набита ушами. Проводив ее, я остался под туалетом. «Ты что, так и будешь здесь стоять?» — испугалась Лидия. «Да», — ответил я, опасаясь, что она не найдет обратной дороги и забредет к Марии или Кристине. «Нет, уходи», — шепнула она. Я сделал вид, что ушел, а на самом деле остался. Вскоре раздался звук сливного бачка, Лидия выскользнула из туалета и тут же влетела опять. Так повторилось несколько раз. «Надо же», — подивился я, — «косторка уже действует, а яд все еще нет». Не выдержав, я набрал номер матери и спросил, «Ты уверена, что это был яд?» «Уверена». — ответила она. — А почему ты спрашиваешь? — Потому что яд не действует. Кое-кто его уже выпил. И хоть бы хны. — Что? Ты украл мой яд? — Да, на свою беду я это сделал. Он, как говорит Варвара, беспонтовый. Мать охнула. — Ты намеревался отравиться, Робби, сынок? Неужели ты так сильно не хочешь жениться? — И это тоже, — заверил я. «Раз судьба мне послала такой случай». «Но дело в другом. Где ты взяла этот чертов яд?» «Мне его продала одна экстрасенсиха». С гордостью отрапортовала мать и добавила. «За большие деньги». «Так вот прижми мошенницу к стенке», посоветовал я, окрыляясь надеждой. Мать что-то мне отвечала, но дальнейшей беседе помешала Лидия. Она вышла, наконец, из туалета и сказала. «Роберт». «Простите за неприличные звуки, но это нечто невообразимое. Как я осталась жива? До сих пор не пойму. В животе разорвалась ядерная бомба, не меньше». Я схватил Лидию за руки и потащил в спальню. «Противоядие подействовало», — заговорчески сообщила она. «Правда, открылся сильнейший понос, но это даже хорошо». «Что ж тут хорошего?» — удивился я. «Организм усиленно выбрасывает яд. Роберт». Туалет есть и в казино, а в остальном я чувствую себя прекрасно. Можно пойду? Меня Вован там заждался. — Нет, — отрезал я. — Рано еще. Сиди в этой комнате. Я скоро приду. — Недолго мне сидеть? — встревожилась Лидия. — Пока не знаю. Туманно ответил я и помчался к Заславскому. Увидев меня, он радостно потер ладони и закричал. — Значит, так, Роб. «Я решил, завтра же говорю Маше, что уезжаю в командировку, а сам к тебе. Ох, и мы тут устроим!» Я обомлел и, бросив ошалелый взгляд в сторону столовой, начал подавать сигналы, всячески призывая друга молчать для его же пользы. Но Заславский на мои сигналы не реагировал. Он беспечно предавался мечтаниям, рискованно вдаваясь в детали секса и не подозревая, какую участь сам себе готовит. Я горевал, А он радовался, как ребенок. Так продолжалось до тех пор, пока не раздался звонок в дверь. Теперь я обрадовался, а Заславский умолк. Напрягся и испуганно взглянул на меня. «Может, не надо открывать?» — спросил он. «Почему?» — удивился я, испытывая облегчение. «Ну, не знаю», — растерялся он. «Лучше открою», — ответил я. И, напевая орлекина орлекина, отправился в прихожую. И там испытал шок. К моему ужасу это была мать. Открывать расхотелось, но, зная ее нрав, я открыл. Она попыталась пройти, но я решительно преградил ей дорогу в квартиру. «Зачем ты пришла?» «Сейчас объясню», — заявила она, делая новую попытку, однако я был непреклонен. «В чем же дело, Роби удивилась мать. «Ты не пускаешь меня? Как такое возможно?» Недоумение ее было безгранично. «Еще бы! Столько лет сын был покорен, и тут...» «У меня гости», — пояснил я. Это ее подхлестнуло. «Кто? Кто у тебя?» С огоньком подинтересовалась мать. Я отрезал. «Неважно. Говори, зачем пришла». Она победоносно усмехнулась. «Пришла тебя успокоить. Я прижала эту мерзавку. Она призналась, что продала мне не яд, а воду. Свои деньги, кстати, я уже вернула». «Ты просто метеор», — восхитился я. «Ха, еще бы!» «Сказала ей, что обманувший меня не проживет и дня. Но, Робби, дай мне войти». Я удивился. «Зачем? Ты меня успокоил. Отправляйся домой». «Но нам надо поговорить». «Позже. Сейчас очень занят». Мать была ошеломлена таким отпором. Впервые в жизни я пытался настоять на своем и делал это решительно. Мать сменила тактику. «Робби», — вдруг заплакала она, — «нам надо поговорить о свадьбе». Я отрезал. «Свадьбы не будет». «Как?» — она задумалась. На секунду. И тут же, сверкая глазами, завела свою обычную шарманку. «Нет, ты со мной поступить так не можешь. Это невозможно. Это непорядочно. Не по-мужски. Жанна в курсе. Она старалась. Теперь ты должен. Обязан жениться». Понимая, что пора прибегать к чрезвычайным мерам, я заявил. «Если ты не уйдешь, уйду я». «Ультиматум?» «Если хочешь, да». Мать обиженно поджала губы, окатила меня презрительным взглядом и прошипела. «Ты еще об этом пожалеешь?» И ушла. Закрыв за ней дверь, я вздохнул с облегчением и отправился в гостиную. Сославский торжествовал. «Чему ты так радуешься?» — удивился я. «Тому, как ты отшил ее, эту наглую челку. Я поразился. «Кого-кого?» «Ну, эту мадам, надо же, она попыталась заставить тебя...» ха, «Тебя, сексуального громилу, циника и маньяка!» «Она пыталась заставить тебя на ней жениться!» ха, «Это смешно, роп, но ты так мастерски ее отшил!» «Так отшил! Клянусь, я горжусь тобой!» «Да, надо бы мне у тебя учиться!» «Ты что, подслушивал?» — ужаснулся я. Вместо ответа Заславский поинтересовался. «А кто такая Жанна?» «Жанна, подруга моей матери», — с некоторым чувством наслаждения сообщил я. Заславский опешил. «И при чем здесь твоя мать?» «Меня это начало раздражать». «Причем? Витя, хватит валять дурака. Эта мать только что ко мне приходила. Носится со своей старой идеей женить меня. Дала поручение подруге, та должна отыскать невесту. Разумеется, богатую». Охваченный решимостью внести ясность, я мог бы долго говорить, но Заславский меня перебил. «Роб, хватит!» Со смущенной улыбкой устыдил он меня. «Это уже не смешно. Не будешь же ты убеждать своего старого друга, что так разговаривал с матерью? Роб, я знаю тебя. Столько лет! Да и к чему секреты? Я же в курсе. И заметь, совсем не осуждаю тебя. Даже завидую. Ну, отшил наглую бабу, отшил. Ну, в чем проблема?» Я со вздохом согласился. «Ни в чем». «А что еще оставалось делать?» «То-то же!» – удивленно ответил Заславский и призадумался. Я молчал и ждал, когда он удалится. Ждал, нервно поглядывая в зеркало и контролируя двери столовой, кухни и спальни. За Кристину я не волновался, она послушная девочка, чего нельзя сказать про Варвару. «Ну, когда ты успел так увязнуть?» – в конце концов воскликнул Заславский поражаясь безмерно. «Теперь понятно, почему ты потерпел крах в Париже». «Действительно, когда тебе было готовиться к конференции?» «Но я-то... Какого свалял дурака?» Он схватился за голову. «У меня похолодело внутри». «Что ты сделал?» Заславский приобрел виноватый вид и начал много и путано говорить. «Роб, ты только не обижайся и не пугайся. Так вышло». «Я вижу, погорячился, но ты сам виноват. Ты сказал, что всю жизнь ее любишь. Вот я и подумал, что надо тебя спасать». Он бормотал скороговоркой. Я ничего не понимал, но почему-то с каждой секундой чувствовал себя все хуже и хуже. Наконец, я не выдержал и закричал. «Да в чем, черт возьми, дело? Скажешь ты мне, наконец?» «Скажу», — ответил Заславский и открыл рот. И снова раздался звонок в дверь. Я вскочил, как ошпаренный, и закричал. «Если это вернулась мать!» «Это она, она!» «Это она, она!» Испугался Заславский. Не допытываясь, о ком идет речь, я отправился в прихожую. Когда, негодуя, глянул в глазок, едва удержался на ногах. На пороге стояла «Моя жена!» «Моя бывшая!» «Это уже слишком!» Взревел я и вернулся в гостиную. Заславский осторожно поинтересовался. «Это она?» «Кто она?» «Это Деля, Деля!» И тут до меня дошло. Я с кулаками набросился на него, приговаривая. «Так это твоя работа! Твоя работа!» «Ты же сам не сказал!» Отбивался Заславский. «Сам жаловался! Вот я ее и разыскал! Кстати, это было совсем нетрудно!» «Еще бы! С твоими способностями! Что ты ей наболтал!» Ничего особенного, только правду Правду? Да, что ты любишь ее, что одинок Я взвыл И сам жалею уже С мукой на лице признался Заславский Вот иди теперь и с ней разговаривай, приказал я Он взмолился Роб, пойдем вместе